Итак я не приходил ни к какому решению. Испытывая что-то вроде недомогания точно перед простудой, но все мои трудности были связаны только с моим будущим внешним обликом, и поэтому я продолжал биться в одиночку над техническими проблемами, касающимися других сторон изготовления маски. После выбора материала нужно было подумать о формовке внутренней стороны маски. Хотя я и говорил, что мне предоставили все возможности, я не хотел заниматься этим на работе и решил перевести все необходимое оборудование домой и установить его в кабинете. А ты, кажется, подумала, что рвение, с каким я работаю, — это компенсация за раны на лице, и, прослежившись, пыталась помочь мне. Разумеется, это была компенсация, но рвение было не то, о котором ты думала. Я закрыл дверь кабинета, дошел до того, что запер ее на замок, отвергая даже твою доброту, когда ты пыталась приносить мне ужин. Работа, в которую я ушёл с головой за закрытой дверью, заключалась вот в чём. Прежде всего, я приготовил таз такого размера, чтобы в него входило целиком всё лицо. Налил в него раствор альгинокислого калия, гипса, фосфата натрия и кремния и, ослабив мимическую мускулатуру, медленно погрузил туда лицо. Раствор застывает в течение трёх-пяти минут. Столько времени не дышать я не мог, и поэтому взял в рот тонкую резиновую трубку, а конец ее вывел за край таза. Представь, что тебе нужно в течение нескольких минут неподвижно, застывшим выражением лица сидеть перед фотоаппаратом. Это неимоверно трудно. После множества неудач, то чесался нос, то дергался глаз, на четвертый день я, наконец, добился удовлетворительного результата. Теперь на очереди было покрытие полученной формы никелем в вакууме. Сделать это дома было невозможно. Я тайком принес форму в лабораторию и, прячась от посторонних глаз, проделал всю необходимую работу. Наконец остались последние доделки. В ту ночь, убедившись, что ты пошла спать, я поставил на переносную газовую плитку железную кастрюлю со свинцом и сурьмой. Расплавленная сурьма приняла цвет какао, в которое плеснули слишком много молока. Когда я стал осторожно вливать раствор в форму из альгинокислого калия, покрытую слоем никеля, вверх медленно поплыли струйки белого пара. Из отверстия, оставленного резиновой трубкой, через которую я дышал, а потом и отовсюду, вдоль края формы, обильно пошел голубоватый прозрачный дымок. Видимо, сгорала альгиновая кислота. Запах был отвратительный, я открыл окно. Морозный январский ветер будто ногтями зацарапал ноздри. Перевернув форму, я высвободил затвердевший слепок из сурьмы и остудил еще дымившуюся форму, погрузив ее в таз с водой. Со стола на мое кроваво-красное обиталище пиявок. Смотрели скопище пиявок, тускло поблескивающее серебром.